Частица 48-я. В апреле 1920 года 34-летний Нильс Бор приехал из Копенгагена в Берлин, чтобы прочесть цикл лекций. Он производил странное впечатление. Казалось, этому высокому и застенчивому человеку не по себе, но ему это нравится. В Берлине он воспользовался случаем и нанес визит Эйнштейну. Прибыв впервые на Хаберландштрассе 5, Бор преподнес хозяину корзину с маслом, сыром и другими деликатесами. Альберт и Эльза оценили подарок, поскольку они, как и все жители послевоенной Германии, по-прежнему страдали от нехватки продовольствия. В 1913 году Бор предложил новую модель атома, усовершенствовав модель Резерфорда, и тем самым положил начало новой эре в развитии квантовой механики. Во время своего пребывания в Англии Бор лично познакомился в Манчестере с Резерфордом. Фантастическим экспериментатором и очень дружелюбным человеком. В 1911 году Резерфорд предложил свою модель атома, согласно которой электроны вращались вокруг ядра по орбитам, находящимся от него на произвольных расстояниях. Из этого следовало, что в процессе своего движения электроны должны терять энергию, постепенно приближаясь к ядру, и в конце концов столкнуться с ним. Проблема состояла в том, что на самом деле такого не происходит. Другими словами, атом в модели Резерфорда был нестабильным, тогда как в природе атомы достаточно стабильны. В модели Бора электроны в атоме, напротив, могут находиться только на определенных орбитах, энергетических уровнях, но не в промежутках между ними. Электрон способен приобретать или терять только определенное дискретное количество энергии, а получая или теряя энергию, он перескакивает с одного энергетического уровня на другой. Модель Бора прекрасно описывала стабильное поведение атомов. Эйнштейн назвал работу Бора проявлением наивысшей музыкальности в области мысли. Более того, он слегка позавидовал опубликовавшему ее автору. По крайней мере, одному знакомому ученому он признался, что когда-то у него самого была подобная идея, но он не осмелился опубликовать ее. В 1916 году Эйнштейн использовал модель атома Бора как основу для цикла работ, посвященных субатомному миру. И в них он сделал неожиданное открытие, которое повлекло за собой переосмысление самого понятия реальности. Если бомбардировать атом фотонами, то есть частицами света, он поглотит некоторое их количество, увеличив при этом свою энергию, а потом испустит фотоны, высвобождая энергию. Считалось, что фотоны, испускаемые атомом, вылетают во всех направлениях одновременно. Эйнштейн показал, что испущенный фотон обладает импульсом, то есть испускается в определенном направлении. Но он также понял, что невозможно сказать, в каком именно направлении и в какой момент будет испущен конкретный фотон. Можно только рассчитать вероятность того, что он полетит в определенном направлении в определенный момент. И это самое большее, что можно сказать «все решает случай». Идея о том, что случайность может быть неотъемлемой частью Вселенной, грозила поколебать понятие причинно-следственной связи, на котором по сути базировалась физика, в том числе и общая теория относительности. Более того, подобное предположение вообще угрожало поколебать идею познаваемости Вселенной. Тем весенним днем в Берлине между Бором и Эйнштейном возник спор о вероятности и причинно-следственной связи. Эйнштейн выступал против тезиса о том, что случайность заложена в фундамент мироздания. Бор же настаивал, что единственный верный путь – руководствоваться физическими результатами и отказаться от возведения в догму причинно-следственных связей. Ни одному из них не удалось переубедить собеседника. Во второй раз они встретились в Копенгагене три года спустя. Эйнштейн возвращался из Швеции, Бор приехал на вокзал встретить его, и они сели в трамвай, чтобы добраться до дома Бора. По пути они так увлеклись беседой, что проехали свою остановку. Осознав ошибку, они вышли и сели на трамвай, который следовал в противоположном направлении. Однако опять заговорились и пропустили нужную остановку. Так они несколько раз проехали туда и обратно, пока, наконец, им не удалось сойти там, где было нужно. Бор и Эйнштейн переписывались достаточно редко, Но когда все же обменивались письмами или в очередной раз встречались, то сразу погружались в обсуждение квантовой механики или спорили об истинной природе вещей. Их научные споры длились так долго и были такими горячими, что когда в 1955 году, в эпоху возросшей атомной угрозы, Эйнштейн послал Бору письмо не про физику, а с просьбой подписать декларацию в защиту мира, оно начиналось словами «не хмурьтесь заранее». Стоит отметить, что, несмотря на личную просьбу Эйнштейна, меморандум, впоследствии названный меморандумом Рассела Эйнштейна, Бор так и не подписал. Споры, однако, ничуть не мешали взаимному уважению и не уменьшили их симпатию друг к другу. «Эйнштейн был невероятно милым человеком», писал Бор в конце своей жизни. «И добавлю, что даже теперь, спустя годы после его смерти, я все еще вижу перед собой его улыбку, очень особенную улыбку, выражающую одновременно понимание, и сопереживание и дружелюбие.